«Уж больно хорош постели», — утверждала подружка. Стараясь быть деликатней я сообщила, подчерпнутые из памяти сведения Михаилу. Он хмурился, но в целом к тому, что брат, с точки зрения его возлюбленной, был далеко не ангелом, отнесся спокойно. «Очень сомневаюсь, что ты оказалась на дороге,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 Все, кому не лень, использовали для любовных свиданий. Ленка при этом в соседней комнате лихо стучала по пишущей машинке и, подозреваю, подслушивала. Хотя, может, я зря наговариваю на человека. «Тебе Витька звонил?» — спросила я. «Какой?» «Гришин». «Нет. А зачем ему мне звонить?» «Алька пропала». «Да ну!»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 А она орала, мол, я тебе не верю, в таких делах участвовать не желаю. И все под лицом его называла. Потом Алька уехала, и Серега следом. Он, он вроде нервничал очень. Я еще подумала, чего они вдруг в дружку вцепились. Ведь вовсе не подходящие для совместного существования люди. А Серега был сильно расстроенный. «Это точно».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 — прошептала я, вскочила, обняла его и, кажется, тоже заревела.